Глава семнадцатая. Рейд начался. Я улыбался. Нет, недобро. Вот кого-кого, а епископа я не хотел видеть совсем. Но судьба распорядилась иначе и свела нас перед огромным рыдом на таинственную зону-лабиринт. Епископ выглядел так, как и положено тому, кто еще чуть-чуть и отправится к своему богу. шучу Но отчасти так считали религиозники, что чем выше ты находишься в иерархии церкви, тем ближе ты к своему господину. А епископы стояли лишь на одну ступень ниже пап и имели множество преференций, которыми пользовались направо и налево. Внешне могло показаться, что епископ будет творить лишь добро. Белые рясы, священный крест на шее, посох в руке, аккуратная борода — Епитрахиль огибала шею и обоими концами спускалась на грудь. Ее цвет сказал мне о многом. Магия света была в основе его святых сил. И это напомнило о другом человеке, что раздражал меня куда меньше, чем епископ, за которым мы сейчас наблюдали. Максим тут же залез в телефон и что-то посмотрел, сверяясь сначала со списком, который был заявлен на рейд, а после начал писать кому-то сообщение. Я же скривился, но старался сделать это незаметно. Точнее, никто, кроме Максима, наверное, и не понял бы, что я недоволен. Да и Демидову пришлось бы постараться, чтобы узнать, о чём я думал в данный момент. А я размышлял о том, что магия святоши начинала слишком сильно раздражать, ведь она долбила по мне. Не по мне конкретно, иначе бы епископ уже понял, что пыталась показать ему магия от Бога а по области вокруг. Но я настолько приглушил свою ауру, что даже Бог меня сейчас бы не нашел на своих землях обетованных. Со святошами была своя история, которую я не любил вспоминать. Если Диана лишь однажды соблазнила простого парня, который потом стал епископом, а потом и папой, то я сталкивался с ними слишком часто по роду своей деятельности. <смех> как я только что обозначил то, что являлся повелителем ада. Так вот, святоши были обычно своеобразным обществом в любом из государств. Но у них было и своё сердце, которое находилось намного дальше от империи. Я там бывал однажды, чуть не сломав купол их собора. Трещина, прошедшая между руками, изображёнными на куполе, была шикарной. Я чуть не собрал святой поход в сторону ада, Но все утряслось, потому что какой-то из культов матери как раз промышлял неподалеку и взорвал одну из церквей в соседнем городе. Все списали на них. Тогда, кстати, большая часть епископов проголосовала против победоносного похода, потому что они были не готовы к штурму ада во имя Господа своего. Думаю, вмешалось несколько герцогов ада, которые заключили контракт с этим большинством из верхушки. Многие святоши тогда грешили, чтобы взобраться вверх по лестнице церкви. И им это удавалось. И те епископы точно понимали, что им не обуздать ад с той силой, что имелось у церкви. А идти против своего контрактора было смерти подобно. Еще и душу заберут за нарушение условий. Вообще известно лишь одно. Епископы старались не покидать своего домика-убежища. И я говорю не про их главную цитадель, а про их территории, город или провинцию, над которыми они брали шефство. Вот мне и стало интересно, что здесь забыл епископ. Причем, если судить по его силе, можно было точно сказать, что место в иерархии он занимал не последнее, а принадлежал верхушке власти. Все же элита из элит? Не нравилось мне это. И подобный вопрос интересовал не только меня, но ещё и Максима, который удивлённо посмотрел в телефон, наконец-то узнав что-то. Это что-то ему не очень понравилось. «Епископ Иоанн был приглашён Раи, чтобы помочь им найти то, что вызывает всплески демонической активности», — вдруг сказал Максим и удивлённо посмотрел на меня. «Тогда что он забыл здесь?» Склонил я голову к плечу, размышляя над мотивами одного конкретного Иоанна, который начал хмуриться с каждой минутой всё сильнее. «Решил смотаться на зону, чтобы отдохнуть?» В зоне для служителей Бога, можно сказать, действительно был отдых, ведь магия делала большую часть работы за них. Даже сейчас его сила пыталась добраться до меня. «Вандальная магия какая-то». «Нет», — нахмурился Максим. Его пригласил граф Самойлов лично. Всё же было решено, что зону нужно окончательно зачистить и подавить. И раз уж епископ Иоанн оказался здесь по делам, граф обратился с этой просьбой к старому другу. Объяснил Демидов чуть ли не по слогам, пытаясь ввести меня в курс дел у аристократов. Но мне это было не особо интересно. Ну, если только та информация, которая касалась Антона все же решил пригласить тяжелую артиллерию в виде святош. Похвально, но как же раздражает. Отпуск накрывается медным тазом. Хотя о чем я? В зоне я могу безнаказанно творить магию демонов, и никто не отследит это, даже епископ. Так что можно и не обращать на него внимания, пока он сам не полезет. «Кого мы ждем?» Спросил я Максима, потеряв интерес к епископу, который всё сильнее начал крутить головой, периодически отвечая не в попад графу Самойлову. «Мои знакомые аристократы запаздывают. Ой, кто-то ещё будет в этом рейде. Информация засекречена». Максим начал быстрее тыкать в телефоне, узнав свежую новость, которая его взволновала. «А, нет, вон мои друзья, барон Васильев уже здесь». И барон Кутайсов тоже приехал со Строгановым. Остался неизвестный. Я посмотрел на стол регистрации и кивнул, заметив тех самых аристократов, которых мы с Максимом однажды спасли. Ну, как спасли? Максим их защитил, а я дал змеиный пирог. В этот раз они выглядели намного лучше, чем в прошлой. Броня была начищена, на поясах имелось оружие, да и сами были серьезно настроены на этот рейд. Даже и рюкзаки прихватили. По всей видимости, с припасами. Вдруг снова заблудятся в аду. А так хоть смогут протянуть, пока их кто-то не спасёт. Потеряв интерес к кучке аристократов, я вновь взглянул на епископа, который всё же не выдержал, и, сказав что-то Самойлову, пошёл в нашу сторону. «Фер, что ты натворил?» Вдруг сглотнул Максим, а я пожал плечами. «Наверное, не помолился сегодня утром, да и перед сном не молился», — улыбнулся я уголками губ. «Ты хоть раз в жизни молился?» — прошипел Максим, когда епископ почти дошел до нас. «Только Бог знает», — ухмыльнулся я уже веселее. Вот только епископ Иоанн так и не дошел. С громким звуком к площади перед зоной приехала машина, и из нее вальяжно вышел тот, кого я упоминал в Суе. Может, его имя не стоило даже вспоминать? Накликал я себе ещё одно раздражающее существо. Э, прошу прощения, человека. Святослав широко улыбнулся, когда все герои замолчали и уставились на того, кого уважали. Он явно был доволен таким эффектом. Улыбка стала шире, но продержалась недолго. До момента, пока, оглядев толпу, Святослав не заметил епископа Иоанна. Время застыло. Между священнослужителем и легендарным героем будто молния проскочила, и все почувствовали смену настроения. Даже тишина над поляной была оглушающей и давящей. Неосознанно герой и епископ усилили свои ауры. Если магия героя будто проскользнула мимо, что сила Святоши начала еще сильнее меня бить. «Да что же ты не угомонишься?» «Что ты здесь делаешь, Святослав? Разве вам не было поручено задание?» Пронесся над толпой голос епископа. Он звучал мягко и величественно, но остальные нотки от меня не укрылись. «А я и выполняю. Решил вот немного отдохнуть, чтобы набраться сил». «На то герои и созданы, чтобы бороться с тварями. Мы, в отличие от церкви, занимаемся реальной помощью людям», — не отставал Святослав в подколках. «Что ты только что сказал, герой?» — прищурился епископ. «Хочешь сказать, что церковь не помогает людям? Ты знаешь, что сейчас нанес оскорбление?» «Какое еще оскорбление, Иоанн!» — улыбнулся Святослав. «Конечно, вы занимаетесь помощью. Иного рода!» Слух не было сказано, что бесполезной помощью, но эти слова так и остались висеть в воздухе. «Епископ Иоанн и Святослав давно враждуют», — вдруг сказал Максим мне на ухо, пытаясь помочь разобраться в ситуации. Но я лишь иронично ухмыльнулся. Это было и так понятно. Интересно только, почему? Вот действительно интересно. Что не поделил высший святоша с легендарным героем? Власть? Славу? Девушку? Насколько мне известно, епископам всё ещё запрещен брак. Хотя, может, что-то и поменялось. Или же это были дела юности, когда молодому Иоанну ещё было много чего дозволено? «Довольно!» Вдруг вмешался в молчаливое противостояние взглядов граф Самойлов. Он сверился с планшетом и кивнул своим помощникам. «Все в сборе. Значит, неизвестным был Святослав. И сейчас мы, наконец, отправимся в зону, а то я даже устал ждать». «Слово вам, ваше преосвященство!» Окружающие герои даже боялись говорить рядом с теми, кто мог в прямом смысле стереть всех порошок лишь тем, что начали бы сражаться друг с другом. Но боя не случилось, и все выдохнули с облегчением. Епископ еще раз посмотрел на Святослава, но взял себя в руки и встал рядом с графом, который находился около лужи портала. «Кажется, сейчас будет речь. Да уж, как интересно!» Епископ Иоанн важно встал и обвел взглядом собравшихся героев. Он не задерживался ни на ком конкретном и сразу же начал свою речь, на которой я начал откровенно зевать. Но Максим все время пытался меня пихнуть локтем, шипя, что это неуважительно. «Божией волей и волей народа, дорогая наша империя, вступила на новый путь в своей жизни!» Зоны становятся все меньшим врагом для нас, людей, и все благодаря вам, герои, и нам. Обновленная и свободная империя светло ликует и торжествует ныне. Мы, отцы святые и братья, как кость от кости и плоть от плоти обновленного и свободного ныне народа от злобных тварей, что держали нас в страхе долгое время, когда еще никто и не смел выходить из домов своих, должны бы запечатлеть в сердцах и памяти своей и народной светлое торжество наших великих дней. Неотложно должны далее всеми доступными нам средствами продолжить дело наших предков, довести до конца дело всей страны нашей и всего мира на благо народное, довести также до победоносного конца к чести и славе империи, войну с жестоким и коварным врагом. Пастыри наши, объединившись и сплотившись, могут при помощи благодати Божией сослужить великую ныне службу народу, своей пастве и оказать значительную услугу, поддержку героям и империи в проведении им в народную жизнь своих предначертаний. Какими же средствами мы, пастыри, располагаем для этого? Средства известны эти, но мы решили, что еще и выдвинем отряды в трудновыполнимые зоны, и я буду первым, кто поможет вам в этом нелегком пути. Да поможет же нам Господь послужить империи и миру. Мы пойдем крепким союзом на тварей и запечатаем их обратно, туда, где им самое место. Вот так речь. Столько воды. Насколько пафоса! Боюсь, что аристократы должны были обучаться не у своих учителей, а нанять парочку епископов, чтобы уметь так приседать на уши. А ведь толпа героев ликовала. Вот что значит слово. да я удивлен. Впервые, пожалуй, слышал речь святош. Вот как они прокрадывались в сердца людей. Похлеще демонов. Спасибо, ваше преосвященство поклонился граф Иоанну. А ведь епископы находились выше по иерархии, если так подумать, и графы часто были в услужении у епископов. Не напрямую, но епископы в случае чего могли диктовать волю церкви. И если графы не соглашались... Хм, я ухмыльнулся. То графы переставали существовать. Никто не может идти против церкви и слова Божьего. Но как они красиво говорили, что помогут. Идеальные грешники, которые каются каждый день и очищаются. Удобно же? «Итак, герои!» — вдруг пробасил граф, когда взял слово. «Сегодня у нас цель полностью зачистить зону, которая долгое время была гнойной язвой на территории империи. Мы поделим вас на группы, как вам известно». Зона представляет собой огромную территорию-лабиринт. И ходов там много. Группы будут состоять из пяти человек. Граф поднял руку, когда послышался недовольный гомон. Если вы пришли с напарниками, мы не будем вас разделять. Вы оставляли свои заявки, так что сейчас мы поделим вас так, чтобы составить полноценные рейдовые группы. А сейчас От рук графа посыпались искры и устремились в разные стороны. Максим удивленно посмотрел на свои ладони и увидел бумагу, которая показывала число 13. «Удачно. Мне уже нравится». «Сейчас вы получите номер своей группы. Даю вам пять минут, чтобы найти остальных членов группы. Магия укажет путь», — кивнул граф и начал тихо о чем-то беседовать с епископом. Максим начал озираться и пустил в бумажку магию, которая незримо потянула нас в сторону. Толпа зашевелилась. Все старались успеть вовремя и толкались в таком большом пространстве. Но два новых члена нашего отряда нашлись быстро. Я чуть не заржал, как Дон, когда увидел знакомые лица. «Лёлик и Болик, а вы тут что забыли?» — спросил я о болтусов, которых давно не видел. «Господин Фер!» — побледнел и сразу же покраснел Болеслав. Карл рядом, напрягся, но тут же выдохнул с улыбкой. «Мы рады вас видеть, господин Фер! Очень рады, что оказались в вашей группе!» — сказал почтительно Лёлик. А я закатил глаза. «Они рады, а я нет!» Даже Максим скептически посмотрел на Абултусов, вспоминая, насколько они были бесполезны. «Будете падать в обморок, мы вас там и оставим», — уже без улыбки сказал я, а Демидов кивнул на мои слова. «Не то это место, чтобы вас спасать». Болеслав открыл было рот, чтобы что-то сказать, да так и закрыл его, поняв, что сейчас сморозит глупость. Карл даже руку положил на плечо своего приятеля. «Обещаем, что мы не будем вам мешать, господин фер Тут же закивали они, как болванчики. «Мы пытаемся вновь поднять наш уровень, который упал после той неприятной ситуации. Сейчас мы поняли, что поступили неразумно». «Поступили неразумно, это ещё мягко сказано. Но теперь я видел в их глазах хоть какую-то осознанность. Так что никаких проблем быть не должно. Да и если что, я взял с собой нужные булки, чтобы их реанимировать. Будто знал, что встреча тута болтусов». Так что и можно сказать «крупно повезло». А уж то, что попали в нашу с Максимом группу, это просто дар, явно не с небес, а с самого Дна Ада. Пока мы разговаривали с Абултусами, то не сразу заметили, что к нам присоединился последний член группы. Точнее, присоединилась. Девушка подошла так незаметно, что удивило даже меня. А еще больше поразило тем, как сладко от нее пахло грехами. «Ух ты! Такая молодая, а уже полноценная убийца!» Девушка стояла с косой наперевес. В её тёмных волосах и глазах не отражался дневной свет. Она безразлично смотрела на всех в группе, только напряглась от моего взгляда. Но это было так незаметно, что я лишь фыркнул тихо. Она сразу поняла, кто представлял для неё угрозу. «Какое прелестное создание!» Девушка молча взмахнула листком с нашим числом и ничего не сказала. И сразу же лист пропал из рук группы. Мы собрали полный набор. Я, Максим, два болтуса и девушка-убийца. Прекрасная пятерка, чтобы прогуляться по лабиринтам. Дальше шел краткий инструктаж, когда все собрались по своим группам. Граф закончил и начал запускать пятерки, давая им направление. Я понял его задумку, когда мы вошли. Да, ответвлений было много, потому и групп столько же. Заходили все в строгом порядке, все в рамках чисел. Мы зашли в скором времени и сразу же окунулись в первый уровень, который действительно не напоминал то, что было привычно героям. Никакого плато, никакой свободы, лишь огромный муравейник, грубо говоря. И самое интересное заключалось вот в чем. Это был лабиринт, но не такой, в который я не хотел попасть. Он имел двумерную структуру, то есть уходил не только горизонтально, но и вертикально. И что-то мне это напоминало, хоть я ни разу и не был в этом месте. В других творениях этого психосоздателя бывал и сразу понял, что нас ждёт, а именно его жуткие эксперименты. Да уж. На месте графа я бы создал рейд и более крупный, чем он был сейчас. Уж я-то знаю, какой демон создал это чудовищное строение.